Я, конечно, сказал ей тогда, что прощаю. И даже в душе, как мне показалось, что-то повернулось к нежности, но с течением времени всё опять встало на свои места. И мне так же, как отцу, хотелось указать матери пальцем на север. Я перестал её навещать вовсе. К тому же, у меня не было для этого возможности, так как мой отряд находился в другом городе, стажируясь в специальных условиях. Как-то, находящевыся в Москве Бочково, я получил письмо, в котором он писал, что слышал о болезни моей матери, что она как будто стала заговариваться, и её положили в психиатрическую больницу. Я позвонил отчему, и он неохотно объяснил, что сначала матери поставили диагноз шизофрения, но вскоре перевезли в обычную больницу, где диагноз изменили на нарушение кровообращения головного мозга. Ничего страшного, говорил отчим. Сосуд защемило. Я перезвонил отчиму ещё через 2 недели и спросил, как обстоят дела на данный момент. Всё по-прежнему, ответил он. Иногда всё нормально, а иногда заговаривается. Я приеду. Зачем? Это моя мать. В самом деле? спросил, очень на что мне захотелось ответить ему что-нибудь очень грубое, так чтобы его физиономию перекосило. Я приеду, повторил я. Мне разрешили уехать на 5 дней. Увидев её, Я понял, что она умирает. Мать лежала на спине на очень узкой кровати. На её голову была надета вязаная шапка, из-под которой торчали седые пряди волос, а губы ввалились в рот, так как зубной протез был вытащен. В палате, помимо матери, находились ещё 8 человек, в основном старухи. Аркти, которых были также обнажены и зияли чёрными дырами. Здесь ночами холодно, поясни лотчим про шапку. Она умирает, удивлённо сказал я. Ты так думаешь? спросил лотчим, слегка тормоша мать за плечо. Она часто приходит в себя. Сосуд, понимаешь ли, защемило в голове. Я поднялся на этаж выше, где находился кабинет дежурного врача, и спросил у него равнодушного: "Диагноз моей матери?" "Нарушение кровообращения головного мозга", подтвердил дежурный. "Инсульт?" "Да, так называют инсульт. Сильный, наверное. У них в этом возрасте так часто бывает. Она умрёт?" "Вы знаете, Статистика в таких случаях говорит, что есть основания считать. Неожиданно врач прервался, устало вздохнул и сказал: "Да. Скорее всего, она умрёт". Она пришла в себя, прошептал отчим, когда я вновь спустился в палату. У неё были закрыты глаза, но открыт рот, в который отчим засовывал кусочки творога, а мать посасывала его и проглатывала. Открой глаза, строго сказал ей муж. Слышишь? Евгений пришёл. Она открыла глаза и равнодушно посмотрела на меня. Мам, ты меня узнаёшь? спросил я. Она слегка кивнула, затем сухо закашляла и закрыла глаза. Опять отключилась, констатировал отчим. У неё инсульт. Кровоизлияние в мозг. Да? Голос у него дрогнул. Он очень посмотрел на меня очень открыто, и я понял, что он действительно думал, будто у матери просто напросто спазм, который скоро отпустит и всё вернётся на свои места. А что делать? Её надо перевести в хорошую больницу. Я завтра этим займусь. Весь вечер Я обзванивал знакомых, договариваясь с ними насчёт хороших врачей и приличной больницы. Бычков сидел в своей квартире и так же, как я, накручивал диск телефона, отыскивая хорошие лекарства. Я опоздал на одну минуту. Она только что умерла. сказал дежурный врач, когда я с предписанием на госпитализацию в лучшую клинику на следующее утро пришёл в больницу. Над её кроватью склонились несколько медсестёр, а врач, отойдя от покойной, спросил меня: "Она никогда не жаловалась на почки?" "Не знаю", ответил я. "Дело в том, что я в последние годы почти с ней не общался". Врач, понимающе кивнул и развёл руками. Свидетельство о смерти возьмите в морге. Мне нужно идти. Он ушёл. Вслед за ним потянулись сёстры, оставив мать на кровати с открытым лицом. Она лежала в вязаной шапке с закатившимися глазами, губы трубочкой. И я вспомнил, как мать в детстве поддразнивала меня, вот так же вытянув губы в трубочку. Мне жутко это нравилось, и я, заливаясь смехом, шлёпал ладошкой по её губам, а она в ответ фыркала. Мы хоронили её. Я с удивлением смотрел на отчима, вмиг постаревшего. Он гладил мать по волосам, что-то неразборчиво бубнил. И я понял, что он её любил, по-своему, но любил.